Нет, но мне хотелось бы видеть вас в более меланхолическом настроении. Боже, сохрани красавица, я уже достаточно погоревал. Четырнадцать лет изгнания, бедности, унижений. Мне кажется, долгу плачен Кроме того, меланхолия нам не к лицу. Вы ошибаетесь. Взгляните на молодого француза. На Виконта Доброжелона? Вы тоже? Вот проклятие.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 Почему же глуп? Да как же, посудите. Я ему позволяю любить мисс Мэри Грефтон, а он скучает. Хм, мило. Значит, если бы мисс Люси Стюарт не любила вас, вы утешились бы, полюбив мисс Мэри Грефтон? Я этого не говорю. Ведь вы отлично знаете, что Мэри Грефтон меня не любит, а утратив любовь, Человек утешается, только найдя новую любовь. Но, повторяю, речь идет не обо мне, а об этом молодом человеке. Правда, подумаешь, что та, кого он покидает, Елена. Понятно, Елена до Париса. Значит, этот молодой человек кого-то покидает? Вернее, его покидают, бедняга. Ну что ж, по делам... Почему по делам? А зачем он уехал? Вы думаете, он уехал по своей воле? Неужели его заставили? Ему приказали, дорогая Стюарт. Он уехал из Парижа по приказанию. Почему же приказанию? Угадайте. По приказанию короля? Именно. Вы мне открываете глаза.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 Но поймите меня, если бы так его отнимает у него король, была мисс Грефтон или мисс Стюарт, я разделял бы его мнение и даже считал бы, что он мало горюет. Но это какая-то чахутошная романушка К черту верность, как говорят во Франции, отказываться от богатой ради бедной, от любящей ради обманщицы? Да виданное ли это дело? А вы думаете, государь, что Мэри действительно хочет понравиться Виконту? Думаю. Тогда Виконт привыкнет к Англии. Мэри девушка с головой и добьется своего. Боюсь, дорогая мисс Стюарт, что этого не будет. Только вчера Виконт просил у меня разрешения уехать. И вы ему отказали? Еще бы.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 Даже герцог Бекингем, которая невероятная вещь уступает ему дорогу.